Глава сорок третья. Я не понимаю, хлопает глазами лариса Какое отношение Мишин коньяк имеет к Кате? Юра выпил его. Как это могло ей навредить? Сейчас я вам доходчиво объясню. Киваю, слушая длинные гудки. И сам себя готов отвесить подзатыльник. Блин, это же служебная трубка Демиров, у меня записан в обеих. А вот у него номер высвечивается незнакомый. Конечно, конечно, Катюша, манерно тянет маман. но уже по тону понятно, моя жена ей понравилась. Минутку, в два шага оказываюсь рядом, верни трубку». Мама, закатив от возмущения глаза, передает мне айфон. «Кать», — рычу строго, «Саня там далеко, он мне нужен, срочно». Сейчас Васечка воркует, моя любимая, а мама вздыхает драматически. «Ты как слон в посудной лавке», — шепчет недовольно. «Да я и не спорю, и позывной у меня такое еще с училища, слон». «Что-то случилось, Вася?» Сухо интересуется тесть, а я, придавив взглядом помощницу жены, начинаю объяснять, не упуская подробности. Я подозреваю этого Мишу. Если у него был доступ к твоей тачке, предполагаю задумчиво, и сам еще раз мысленно прокручиваю картинку. Нет, осечек быть не может. Был и есть, коротко, Рыне от Демиров. А значит и возможность была отравить воду. Найди водителя, Дениса. Нужно хоть сейчас его выслушать. Ну хорошо. Нехотя соглашается Саня, а в соснах что? Была еще одна бутылка, которую сердобольная Лариса убрала сразу, как только обнаружила Юру. Кстати, где она? Рыкуя на медсестру. Я ее спрятала, лепечет та. «Но какая же идиотка!» «Ты полагаешь...» — спрашивает тесть и сам себя обрывает на полуслове «Я сейчас приду». Говорит кому-то рядом и снова цедит раздраженно. «Поясни, Вася, я ни хера не понимаю». «Да тут все просто, Саня, усмехаюсь я». Второй охранник — засланный казачок Айрата, а первый — дуболом. Замечаю с издевкой и тут же попадаю под возмущенный взгляд Ларисы. «Зыркой, дурочка, зыркой, хоть все глаза поломай. Мне сейчас главное — защитить Катю. То есть, получается, Мишка приготовил заранее клофелин для моей Кати, а Юра по глупости выпил? Получается, роняю скупо. Догадливый тесть мне попался, с ума сойти. Если б не ты, Василий Петрович, то Айрат снова бы выкрал мою дочь». Не спрашивает, это обдумывает вслух самую реалистичную версию Демиров. «Да, как-то так. Найди мне этого сучонка, Саня. Не приказываю, а прошу тестя Я ему сам объясню, что такое хорошо, а что такое плохо. Он тут, на территории, обрывисто замечает Демиров. Сейчас поговорю с ним без свидетелей. Но бутылку бы хорошо найти, Вася. Ты там Лару потруси хорошенько, она баба нормальная, только несчастная очень». «Давай ты сам». Передаю трубку медсестре и с удивлением наблюдаю, как меняется ее лицо. Сначала на глазах появляются слезы, потом жаркий румянец и, наконец, улыбка. Демиров, блин, знает, как мотивировать персонал. «Пойдемте, я отдам», — торопливо предлагает Лариса и спешит в Катину мастерскую. «Я сразу вынесла, извините». «Это точно она?» — спрашиваю строго. «Вася, возьми», — слышится из-за спины голос маменьки. И тут же перед моим носом оказывается надушенный батистовый платок. Отпечатки, вздыхает мама, не наследи. Спасибо, забираю тонкую тряпку и свернув вчетверо, осторожно беру вещдок за горлышко. На дне еще плещутся остатки. И если на бутылке окажутся отпечатки пальцев обоих охранников и остатки клофелина на дне, то дело можно считать раскрытым. В Москве сразу к Ивану Яковлевичу обратись. Замечает мама со знанием дела. «Самый лучший судмед-эксперт. Я ему позвоню, он тебя примет». «Спасибо, мам, целую в завитую макушку». «Вася, иди в баню». Отмахивается она, полковник полиции в отставке, следователь по особо важным. «Горжусь невероятно и люблю. Таких мам одна на миллион. Это хорошо, что я именно у тебя родиться надумал. Вздыхаю, пакую бутылку в новый пакет, заберу с собой. А там, как тесть решит, это его война, пусть выиграет». Я не знаю, что тут у вас произошло, надеюсь, ты расскажешь. Смотрит на меня обожающая мама. Но если это на нашу Катю готовилось покушение, то это и твоя война, Вася. Ты нашел исполнителя, а кто ему помогал и где заказчик? Этого гада я закрыл в Ильчастане. А вот насчет исполнителей ты права, наверняка кто-то помогал Иуде. Найди их всех, напутствует меня мама. Обязательно киваю я, осматриваясь по сторонам. Не могу я ждать, пусть картины эти дурацкие кто-то от другой упакует. Там рядом с Катей отпетая гнусь сшивается. Панкратов, рявкаю в трубку. Ты вообще где? Около вашего номера жду, товарищ генерал. Рапортует мой водитель, теперь уже бывший. Быстро шагай впервые, велю я. Упакуешь картины и привезешь их в Москву на моей машине. Ее все равно перегонять. Так точно, тускло соглашается Панкратов. И, войдя в апартаменты, просит виновата. «Разрешите обратиться, товарищ генерал. По дороге на аэродром расскажешь». Хмуро бросаю водителю, а сам наблюдаю за матерью. Она так и осталась в Катиной мастерской, придирчиво рассматривает каждое из полотен и довольно улыбается. «Ты женился на очень талантливой девушке», — восклицает она, когда я подхожу попрощаться. «Я знаю, улыбаюсь довольно и неожиданно вспоминаю, как выгибалась девчонка в моих объятиях. как закидывала мне ноги на плечи Катя. «Катюша моя, я договорюсь с Ингой, если ты не против». «Да ради бога, развожу руками». И, повернувшись к Ван командую «Все, едем, самолет ждать не будет». И всю дорогу слушаю невнятный лепет своего бывшего бойца. Он, оказывается, Люда любит, а она его. Совет до да любовь роняю, стараясь держаться и не рассмеяться в голос. «Но кто я такой, чтобы учить жить взрослого мужика?» Что я ему, семейный психолог, что ли? Только нам придется с тобой расстаться, добавляю Хмура. Вот хороший же водитель был Панкратов. Нахер его к понесло, влюбился мать его идти. Почему, товарищ генерал? Я ничего не нарушал, в отпуске был. А что с вами в Ильчестан не поехал? Да при тут Ильчестан? Морщусь раздраженно. Зря Люда мне вашего ребенка приписала. Нафиг ей такие расклады? И моей жене будет неприятно все время рядом твою Люду видеть. Ей уже сообщили, еле разгреб. Какой ребенок? Ничего не понимаю. Вздыхает Панкратов, останавливая машину. Я хотел вас попросить с военной ипотекой помочь, а ребенок чей... Люда мне ничего не говорила. Хороший поворот, лёша ухмыляюсь я. Давай сделаем так. Сейчас наша медицина творит чудеса. — Облапошить тебя не удастся, а поэтому веди-ка ты завтра с утра свою милую на анализ. Пусть по крови определят срок беременности и твою к ней причастность. — Да какая причастность, Василий Петрович, — жалобно воет мой Панкратов. — Мы неделю назад как вместе спать начали, а до этого я и не знал, как подойти. — Твою ж мать, Люда, — усмехаюсь про себя, — тебе так не терпится меня достать, что на моего водителя позарилась. Думала, привезет он тебя в часть, и мы заживем одной дружной семьей. Идиотка, блин. Едем уже, я на самолет опаздываю, рявкую я. А ты выясни все, Леша. Вернее, завтра утром езжай в Москву, и пусть тебе эта лялия пришлет результаты анализов, понял? Слушаюсь, товарищ генерал, бодро заявляет мой Панкратов, включая зажигание. Снова выезжает на трассу и добавляет жалостливо. Только вы меня никуда не переводите, я же верой и правдой служу.